Глава 18 Она здесь, скажет Костя. Только не говори, что этого не было, скажет Дана. 10 августа, пятница. День высоких отношений. Ты полдня улыбаешься. Дана с подозрением покосилась на Алису и небрежно кинула на гладильную доску бордовый сарафан. Решив устроить сегодня день стирки, глажки, уборки, она и не подозревала, какой объем работы ее ожидает, и уже через час заскучала и потребовала от Алисы помощи. Но та явно витала в облаках и весомого вклада в общее дело привнести не могла. «Просто так». «Ага, просто так». «Нет». «Есть причина». Вернувшись вчера вечером, Дана сразу поняла, что в квартире был мужчина. Тут уж у нее и глаз, и нюх наметаны. А поведение Алисы только тому подтверждение. И хотя в душе по этому поводу присутствует болезненное раздражение, чем же они тут занимались? «Любовь – прекрасное чувство». А взаимная любовь и подавно, первые свидания, поцелуи, слова, доверие, трогательно и хрупко. Дана расправила сарафан и взяла утюг, но она мать и имеет право немного пошалить. Откуда у нас такие вкусные и дорогущие конфеты? Из магазина. Ответила Алиса, не желая врать и подозревая, что мамуля интересуется неспроста. Странно. Очень странно. Алиса поглубже села в кресло, взяла журнал с телевизионной программой и принялась читать его с особой заинтересованностью. Воспоминания вчерашнего вечера не давали никакой возможности сосредоточиться. Да и не очень-то хотелось. Она счастлива, по-настоящему. И так будет каждый день. <смех> Обязательно будет. Вот, опять улыбаешься, добавляя голосу строгости, сказала Дана. Просто так, ответила Алиса. Ты сегодня куда-нибудь собираешься? Не-а, дома буду. Я приду поздно, как обычно. Ага! «Знать бы, как он к ней относится!» Дана покачала головой и повесила поглаженный сарафан на вешалку. «И, надеюсь, Северов к этому не имеет никакого отношения. Северов. Она пытается, честно пытается не думать о нем. А что о нем думать? Ну, пока не очень выходит. И почему он вновь появился на ее пути?» И какого черта приходил в Джерси. Я пойду, посуду помою, сказала Алиса, поднимаясь. На кухне лежат конфеты. Слопать их сейчас будет очень приятно. Около двери она остановилась, обернулась и замерла. Ты чего? спросила Дана. Мам, сегодня пятница. Я знаю. Ладно. «Ладно», — повторила Дана, не очень понимая, куда клонит дочь. Алиса еще немного постояла, потом вышла, потом вернулась и быстро сказала. «Сегодня пятница, а по пятницам Северов встречается со своими читателями в культурном центре «Просвет». С четырех до шести, кажется. Первый раз я его увидела именно там. Но...» Это я на всякий случай. Мало ли. Забыв о юбке, плохо поддающейся Глашке, об утюге, Дана уставилась на Алису. А мне нет никакого дела до Максима Юрьевича Северова, — выпалила она, поджимая губы. Ладно, я просто так сказала. У тебя сегодня все просто так. Марш мыть посуду! Рассердилась Дана и задумалась. А что я сегодня делаю с четырех до шести? Максим Юрьевич выдвинул ящик, достал широкий конверт, вынул сложенный пополам лист бумаги и пробежался глазами уже по неоднократно читанным строчкам. Результат ДНК-анализа. Вот он. «Черным по белому! Больше никаких нервов! Больше никакой даны! Бестуживай!» а <связывая> выдохнул Максим Юрьевич, запрокинул голову назад и закрыл глаза. «Хватит!» До половины третьего он усиленно работал, ответил на скопившиеся за последние два дня письма. Решил несколько важных вопросов, съездил в студию и выступил в еженедельной телепередаче. Побывал на строительстве больницы и вернулся домой. День выдался суматошный, а впереди еще встреча с народом в центре фонда «Просвет». Приняв душ, он надел рубашку и брюки светлых тонов, выпил кофе, приготовленный Маргаритой Александровной, и, пообещав не задерживаться, уехал. Чувствовал себя Максим Юрьевич странно, будто его заморозили. Нехорошо, неплохо. Пройдя мимо плакатов с собственным изображением, он первый раз не почувствовал удовлетворения. Обычно в голове раздавался звоночек. «День! Ты многого добился?» Такой короткий, еле слышный звоночек а тут тишина. В зале Максима Юрьевича уже ждали Костя, читатели и книги. Женская часть присутствующих, можно сказать, основная, при его появлении заволновалась, стянулась ближе к рекламному счету, а затем рассыпалась веером в полукруг. Максим Юрьевич поймал себя на мысли, что все лица кажутся знакомыми и даже одинаковыми. Громко поздоровавшись, натянуто улыбнувшись, он выслушал щебетание девушки-администратора, которая подскочила к нему и направился к Кости. Сначала речь, затем ответы на вопросы, а потом автографы. — Давно здесь? — спросил он у Кости. — Полчаса. — Все спокойно. «Да!» — автоматически кивнул Костя, только через секунду поняв, что Северов имеет в виду. Раньше он подобных вопросов не задавал. «Алиса! Вот кто сейчас его волнует!» Максим Юрьевич еще раз пробежался взглядом по присутствующим и посмотрел на вход в зал. Прошлая пятница внесла такие коррективы в его устоявшуюся жизнь, что теперь он подсознательно ждал появления худой рыжеволосой девушки в джинсах с фотоаппаратом в руках. Здесь состоялось его первое знакомство с Алисой. «Будешь тут спокойным, когда в любой момент все может вернуться на круги своя». Я получил результаты экспертизы. «Она не моя дочь». Тихо, как заклинание, произнес Максим Юрьевич и посмотрел на Костю. Тот не выразил никаких особых эмоций по этому поводу, будто ждал именно такого результата. «Ну, тогда вам не о чем беспокоиться», — ответил он. «Это я понимаю, но все равно...» Максим Юрьевич краем глаза заметил оранжевое пятно, И резко повернул голову. Около расписания мероприятий мелькнула бейсболка сутулого паренька. Никто не придет. Глупо дергаться. Бесконечно глупо. И тем не менее странное предчувствие не отпускает. Речь Максим Юрьевич произнес. Уже после первых трех предложений улыбка стала искренней, уверенней, шире. На трибуне он всегда чувствовал себя великолепно и в этот раз не стал исключением. Дамы остались довольны и сначала робко, а затем бойко принялись заливать любимого депутата вопросами. Если раньше Максим Юрьевич считал свою книгу отличной, то теперь его мнение переменилось. Надо было писать не так сухо и отрывисто. И название теперь от чего-то тяготило, хотя его придумывала команда из десяти человек. Попроще бы. Да, я планирую написать еще одну книгу. Вежливо улыбнулся он белокурой мадам, расписываясь на первой странице. Книги медленно плыли перед глазами. Рука ставила привычный росчерк. Увидев Дану, Костя ничуть не удивился. А чего удивляться, когда судьба давно скрестила дороги, как шпаги? Сопротивляйтесь, успокаивайте самих себя, настраивайтесь на иное. Но уже слишком поздно. Помедлив, он подошел к столу и тихо произнес. Она здесь. Максим Юрьевич вздрогнул. И поднял голову. Он ожидал увидеть Алису, но действительность оказалась еще хуже. Да, она в прямом коротком белом платье, постукивая тонкими высокими каблуками, непринужденно и довольно быстро приближалась к нему. По ее лицу нельзя было понять, что она выкинет в следующую минуту, скажет Здравствуйте, я одна из ваших самых горячих поклонниц. Или Максим. Давай уйдем отсюда и поговорим. Она подхватила с соседнего стола книгу, подошла ближе и встала в очередь. Всего-то два человека впереди. Спина Максима Юрьевича мгновенно взмокла. Правая щека дернулась. Один автограф, второй. — И напишите, пожалуйста, Дане с любовью, — томно произнесла она, нарочно перейдя на «вы». Э, — Добрый день, — поздоровался Костя. — Добрый, — ответила Дана и отправила ему улыбку под названием «Обидишь мою дочь — убью». Раскрыв книгу, сохраняя молчание, — Максим Юрьевич торопливо сделал короткую запись и холодно сказал, читайте на здоровье. До окончания мероприятия оставалось 15 минут. Желающих получить автограф больше не было, а присутствие Даны вызывало болезненные спазмы в животе. Бежать, бежать, бежать! Максим Юрьевич встал, поблагодарил администрацию и читателей. Щелкнул кнопкой шариковой ручки и обогнул стол. Спокойствие и равнодушие. Ну, пришла. Ну и что? Даня, на добрую память. Вы написали вовсе не то, что я просила. Нарочно делая голос громче, возмутилась Дана. Разве вы не любите своих избирателей? Очень люблю. Прошипел Максим Юрьевич, теряя самообладание и терпение. И спросил еще тише. «Объясни, зачем ты явилась? Что тебе нужно?» «А может быть, все же потребовать у него алименты за 21 год?» На секунду задумалась Дана и ответила. «Всего лишь автограф?» «Отойдем в сторону». «Отойдем?» Согласилась Дана, и нагло взяла Северова под локоть. Он сморщился, но пререкаться не стал. Костя не без удовольствия следил за разыгравшейся сценой и вмешиваться не собирался. Во-первых, Дана Григорьевна Бестужева, мать Алисы. Во-вторых, в его обязанности не входит разнимать влюбленных. В-третьих, ну давайте же! Давайте! «Чего ты добиваешься?» – процедил Максим Юрьевич. «Здесь проходит встреча с твоими избирателями?» «Да». «А тогда почему тебя удивляет мое присутствие?» «Я, между прочим, голосовала за тебя, и, возможно, именно мой голос стал решающим в твоей головокружительной карьере». «Не обольщайся». «А, всего лишь допустимая реальность». А могу и я тебя кое о чем спросить. Зачем ты приходил в Джерси? Только не говори, что этого не было. — Не было, — выпалил Максим Юрьевич и покраснел. Тома застряла в дорожной пробке, раздосадованная. Она поругалась с водителем такси, хотя уж он точно ни в чем виноват не был. Удивившись собственной, непонятно откуда взявшейся раздражительности, она выбралась из машины, остановилась около стеклянной афиши, напоминающей пенал, и попыталась разглядеть прическу. Короткие светлые волосы, уложенные в салоне умелыми руками мастера, находились в идеальном порядке. Сегодня я первый раз появлюсь с Максимом в обществе подумала она, улыбаясь. В обществе Тома уже появлялась с Северовым неоднократно. Рестораны, театры, концерты. Но это были неофициальные встречи, не имеющие к его политической карьере никакого отношения. Ее статус невеста-депутата не афишировался. Мало ли, с кем он куда ходит. А теперь же совсем другое дело. В культурном центре фонда «Просвет» собирались люди, которые прежде всего видят в Максиме успешного политика. И так волнительно оказаться сейчас рядом с ним. Она им очень гордится. А он, безусловно, гордится ей. Поднявшись по трем ступенькам, Очутившись в просторном зале, заставленном по периметру мягкими креслами и цветами, Тома разочарованно сжала губы. «Если бы не пробки на дорогах!» Она планировала приехать к 17.30, когда официальная часть закончится, и ее появление будет уместно, а на часах уже шесть и желающих пообщаться с депутатом осталось не так уж и много. Она обошла колонну и увидела в стороне около сцены Максима, а рядом с ним худую девушку с ярко-оранжевыми волосами, короткое белое платье, стройные ноги, блестящие серебряные каблуки босоножек. Первая мысль — Алиса. «Но нет, это не она!» Выражение лица Максима, румянец на щеках, его отрывистые движения, напряженная поза неприятно поразили Тому. «Что с ним? Переутомление, недостаток кислорода? Здесь ужасно душно!» Приближаясь к эмоционально разговаривающей парочке, Она задавалась вопросами и качала головой, но вдруг правда запульсировала в висках, да так, что ноги подкосились. Он смущен, ее Максим, депутат Государственной Думы, будущий президент, курс только на победу, смущен настолько, что себя не контролирует. Да, он временами бывает мягким, уступает, но это только когда они наедине, и такое случается только по отношению к ней. А на трибуне он всегда уверенный политик, который владеет словом, чувствами и собственным телом. Мимика, жесты – это целая наука которой нельзя пренебрегать. Нельзя смущаться, когда разговариваешь с простыми людьми. А где Костя? Тамара увидела его около стола. Он кивнул, но с места не двинулся и немного успокоилась. А с Максимом по этому поводу она поговорит позже. Раньше подобных проблем не возникало, а теперь, что ни день, То отклонение от графика, режима, целей и задач. Э -э «Ты...» — выдохнул Северов, отступая на шаг. «Да, я решила тебя навестить. Хотела приехать пораньше, но опоздала?» Однотонно ответила Тамара и повернулась к рыжеволосой собеседнице Максима. По этикету он должен представить их друг другу. Повисла напряженная тишина. «А меня зовут Дана», эффектная незнакомка представилась сама и выдала улыбку, которая показалась едкой. «А если бы у меня был такой цвет волос от природы?» подумала Тома. «Я бы перекрасила его в нечто более приличное». «А моя невеста Тамара?» спохватился Максим Юрьевич понимая, что лучше взять ситуацию в свои руки, иначе от Даны можно всего ожидать. Он обернулся на Костю в поисках поддержки, и тот, оставив свой пост, подошел к ним. «Очень приятно», — вежливо произнесла Тома. «Я мама Алисы». Эта фраза доставила Дане особое удовольствие. О презентации я узнала совершенно случайно, чуть не пропустила. И вот мы с Максимом встретились через столько лет и никак наговориться не можем. Но, увы, мне пора. Еще одна родственница. Тома тоже попыталась улыбнуться, но вышло не слишком естественно. С Алисой у них явное сходство. Но она слишком молода для матери столь великовозрастной девушки. Максим, огромное спасибо за книгу и автограф. Я всегда тебя ставила в пример дочери и всегда за тебя голосовала. Ты обещал мне визитку. Дана посмотрела на Северова с вызовом. «Я?» – хотел воскликнуть Максим Юрьевич. «Когда?» но мгновенно оценив ситуацию она уходит уходит уходит тут же полез в карман брюк достал плоскую металлическую визитницу и молча протянул дани белую карточку звони если что нибудь понадобится или когда будет свободное время затараторил он сглаживая напряжение и передавай привет алисе Костя отвезет тебя домой. О, не беспокойся, я на личном транспорте. До свидания. Как только прочитаю книгу, обязательно позвоню. Только не это, мысленно взвыл Максим Юрьевич. Тряхнув рыжим пожаром волос, Дана развернулась и победно зацокала каблуками к выходу.